Глава двенадцатая Первые три болта прошили ногу одержимого насквозь, но он скорость не сбавил. Но сам напросился. Следующие два болта пробили коленные чашечки, и преследователь рухнул мордой вниз. Он взвыл от боли, но продолжил ползти ко мне. Со вторым ублюдком случилось то же самое. До барельефа оставалось жалких двадцать метров. Черт, Энергетический фон был таким слабым, что без кольца Эртугхара я его даже не смог бы почувствовать. Восприятие в 20 единиц мог вкачать только экзорцист 79-го уровня, если не брать в расчет усиления предметами или бафами. Вскочив на ноги, я отправил балет в инвентарь, попутно схватив с пола одноручный молот. Эта железяка оказалась на удивление тяжелой, но ничего. Десяток метров я протащу ее даже одной рукой. Энергетический след становился все отчетливее, пока не сошелся в одну окружность радиусом 50 сантиметров. Не сбавляя шага, я перехватил молот двумя руками и нанес удар. Хрясь! сталь врезается в камень, но проваливается внутрь, как в желе, от баррельефа разносится хруст. Я скрики от боли, простреливший раненую руку, Краем глаза замечаю, как из стены наружу падает уродец размером с футбольный мяч. Плоская морда ввалена внутрь. Глаза цвета камня с ненавистью косятся на меня. А промеж мелких рук, судя по свечению, зарождается какое-то заклинание. «Ах ты, мразь! Не успеешь!» Через боль наношу второй удар, третий. Кости выродка хрустят, кровавые всплески брызжут мне в лицо. И с каждым ударом в помещении становится тише. Инквизиторы приходят в себя. Получено 4240 опыта. Текущий опыт 7137 из 10835. Не оборачиваясь назад, лутую хозяина разлома. Доступный лут. Глаз мученика. Класс артефакт. Тип одноразовый. Особенности. Укажет путь потерявшему надежду. Вес 32 грамма. «Каменная крошка. Класс Ингредиент. Тип редкий. Вес 46 грамм. Пальцы Арамефа. Класс Ингредиент. Тип редкий. Вес 120 грамм». Артефакт исчез в моем инвентаре, после чего я тут же нырнул в толпу. «Премь — хорошо, но если все поймут, что именно я второй раз за неделю убил босса, и при обыске трупов не обнаружилось ничего ценного, могут возникнуть вопросы. А мне лишнее внимание нафиг не нужно». «Кольцо, пожалуй, тоже лучше снять, а заодно найти Мишку, надеюсь, он жив». Осмотрев поле боя, друга нашел сразу же. Он всаживал оплеухи инквизитору вопя «Очнись уже, наконец». Картина была комична, так как инквизитор уже очнулся и вещал в ответ «Да я уже пришел себя, остановись, пожалуйста!» Сотни трупов. Крови натекло столько, что невозможно было и шага сделать, не плюхнувшись по щиколотку в красную жижу. Конечно, можно было идти по мертвым телам, но такая возможность тоже не радовала. Среди покойников стоял и непонимающе озирался по сторонам джа. Проходя мимо, я поинтересовался его самочувствием, да что в ответ получил очередную шикарную историю. «Короче, кидаю я косяк в озеро, а оттуда всплывают мешки травы, колеса всякие, уже скрученные папиросы, мол, выбирай». «А как тут выберешь? Одно другого крашен, но ну, я и залип». «Думаю, чем лучше упороться?» «Так и не придумал. А потом все пропало. Смотрю, а тут трупы повсюду. Сас, может, ты в курсе, что случилось?» Попросительно приподнял бровь дредоголовой совершенно серьезным лицом. Я не выдержал и заржал. Вот уж действительно счастливчик. Выжил и даже не понял, как ему повезло. — Расскажу, но позже. Поспешил к Мишке и перехватил его руку, удержав от очередного удара. По голове друга стекала красная юшка. Заварухи, видимо, огреб. Непонимающие глаза уставились на меня, но наносить удар он прекратил. Отвел его к лекарю, который послал мне в задницу, мол, есть более тяжелые больные. Собирался обматерить этого врачевателя, но заметил под трупами трепыхающуюся субтильную фигуру. Скинул тело, стащил второе, И на свет божий родилась красотка, перемазанная кровью от пяток и до кончика носа. Надрывно дыша она поблагодарила. «Фух, спасибо. Думала, задохнуть нафиг. А эти болваны носятся, никому дела нет». «Да на здоровье. А раз уж я тебя спасаю второй раз за неделю, то требую вернуть должок прямо сейчас». Девушка подняла на меня глаза и, скривившись, выдохнула. «Опять ты. Чего надо?» За каждое спасение по услуге, если ты понимаешь, о чем я, постарался улыбнуться максимально пошло. Нет, ты, царащуга. Я понимаю, что ты меня спас, но нет. Успокойся, я женат, показал кольцо, постучав по нему указательным пальцем левой руки. Первое, что от тебя требуется, перестань на меня агриться, бесишь? Проблемно. Что еще? Вот этому череп подлатаем, и в расчете, толкнул мишку вперед. Ковыряя пальцем в ухе, он сделал пару шагов и врезался в девчонку, едва не повалив ее на землю. Взгляд инквизитора прошелся по ее лицу, а потом пополз ниже. Да, контузило знатно, но место, каким он обычно думает, функционирует. Отпрянув назад, лекарь костанула исцеление. Золотая волна пробежалась по телу Мишки, а следом и по моему. Ого, девка расщедрилась, решила и меня подлатать это такая благодарность или хочешь чтобы теперь должником был я не стоит благодарности сказала девчонка заметив мой вопросительный взгляд раз уж мы теперь друзья то скажи хоть как тебя зовут алина а ты можешь не представляться я в прошлом рейде запарилась слушать как твой друг орет стас ты куда полез стас я гоготнул. очень натурально пародирует ну точно мишка один в один алла алина а тебе идет почему алла Я рукой обвел ее с ног до головы. — Поняла. Вся в крови. Типа алая. Забавно. — Алин, тут помощь нужна. Инквизитор ноги ампутировал. выкрикнул кто-то из глубины храма. — Вот так всегда. Погибала и нафиг никому не нужна была. А когда все хорошо, так всем потребовалось. — Иду! — возмутилась девчонка и побежала на зов. Аромат в храме стоял восхитительный. Стойкий металлический запах крови смешивался с вонью дерьма из рассеченных кишечников и давал такое зловоние, что не блевануть казалось большим героизмом, чем убийство босса разлома. Правда, Мишке было пофиг. Старший инквизитор стоял и охреневал от зрелища, которое предстало перед его вывернувшимся сознанием. «Стас, какого хрена?» «Ты жив, я жив, день удался». «Нет, я не про это». «Какого хрена? Я за неделю буду добирать уже третьих новобранцев. Может, я хреновый руководитель? Люди под моим началом дохнут, как мухи». «О, эта хрень называется синдром самозванца. С этим не ко мне, а к психологу. А если уж ты загнался, то представь, как его Кристофу. Он своими руками положил больше половины инквизиторов». Кристоф стоял посреди мелко нашинкованных им людей и смотрел то на свои руки, то на тела убитых. Слабость оказалась мимолетной. Храмовник привел себя в чувство двумя ударами кованых перчаток по лицу, выпрямился, стер кровь, проступившую на губе, и пошел разгребать сотворенный им бардак. Спустя три часа огласили потери. В храм вошли три сотни инквизиторов, выжили 96. шесть. Два десятка лекарей, выжили семь. Десяток экзорцистов, выжили четверо. Пятнадцать чистильщиков. Выжили двенадцать. Суммарно вошли триста сорок пять человек, а на выход отправятся лишь сто двадцать, да и то тяжелые, скорее всего, умрут по пути. Кристоф отправил лекарей в сопровождении сорока инквизиторов на выход, а сам взялся руководить взломом двери, расположенной в дальней части храма. Подошел один боец, поковырялся в замке, не достиг успеха и свалил туман. Потом второй, итог тот же. Терпение храмовника крайне быстро лопнуло, и он приказал выкорчевать дверь с мясом. Четыре инквизитора с боевыми молотами принялись перемалывать древесину. Лязгающие удары разносились по храму, но недолго. Левая створка слетела с петель и упала на пол, обнажив небольшую темную комнату. Оттуда сразу потянулась серой, как будто яйца протухли. Не успел я сообразить, что дела наши плохи, как внутрь вошел гений с факелом. Прогремел взрыв, от которого десяток человек посекло камнями, а пара даже разорвала на куски. Первым, разумеется, погиб любитель факелов. Кристофа, судя по всему, достал терять подчиненных. Он коснулся на клинок заклинания и вошел внутрь. Лезвие его меча тускло освещало черный проем, в котором стоял сундук. Огромный, мочу сундук! Я такой впервые вижу. Самое интересное, что у него крышка была выполнена в форме зубов. Храмовник покинул помещение и приказал собрать трупы, а после тащить их в комнату. Вместе с трупами туда припёрли и тяжело раненого инквизитора. Когда работа была закончена, Кристоф наорал на всех, приказав покинуть храм. Разрешил остаться только чистильщиком. «А я чё?» «Я не тупой. Надо уйти, уйду. Только попозже». «Так-то я порой помогаю чистильщикам обносить разломы, а значит, в какой-то мере я один из них». Пока толпа рассасывалась я упал на пол, и извалялся в кровавом месиве, а после сделал бессмысленное выражение лица и приоткрыл рот, слегка вывалив язык наружу. Вид на происходящее у меня был шикарный. Только чистильщики немного мешали. Когда все вышли из храма, послышался звук, закрывающийся позади меня двери. Кристоф окинул взглядом храм и, не найдя лишний глаз, подтащил к сундуку раненого. Закинул бедолагу прямиком на крышку. «Брат, надеюсь, ты попадешь в лучший мир». Раненый что-то хотел ответить, но не успел. Кинжал полоснул ему по горлу, выпуская фонтаны крови наружу. «Сказать, что я напрягся, значит, ничего не сказать. Хотелось бежать как можно дальше. Если этот конченый заметит меня, я точно труп. Но дальше стало интереснее и хуже». Струи крови текли по сундуку, окрашивая зубы крышки алым. Сундук затрясся, качнулся влево-вправо, резко открылся, подбросив тело инквизитора в воздух и также стремительно захлопнулся, прикусив его пополам. У долбанного коробка появились глаза. Более того, внутри сундука был порядочный длинный язык, который ловко подхватил валяющийся вокруг расчлененку и запихнул себе в пасть. До живых он не обращал ровным счетом никакого внимания. Проглотив третий труп, Сундук смачно рыгнул, засветился красным и исчез, оставив вместо себя три предмета, которые носильщики тут же спрятали. Я старался даже не дышать, когда убийцы проходили мимо меня. Учитывая то, что меня не заметили, надо было поступать на актерский факультет. Я бы играл такие трупы, от настоящих не отличишь. Сегодняшний день подарил мне две важные идеи. Первое: Несу член куда ни попадя. Вторая. Несу и нос куда ни попадя, так как существуют отбитые инквизиторы, негнувшающиеся жертвоприношениями. Плюс я теперь знаю, что существуют сундуки, для открытия которых нужна жертва. А если не будет достаточного количества тел? Сундук сожрет того, кто попытается его открыть? А что было внутри? Однажды я это узнаю, но не сегодня. Сегодня мне надо вернуться к остальным, не попав Кристофу на глаза. Кристоф вышел из храма и направился к выходу из провала, а чистильщики остались попарно касаться трупов и собирать лут. «Эх, хотел бы я облегчить их ношу, но надо тихой грусти сваливать». Погнав момент, я выскочил из храма. За спиной слышал, как заверещал один из чистильщиков. Сердце заколотилось, как бешеное, отдавая в голову барабанами. Я несся по кольцевому подъему, периодически спотыкаясь. Вылетел наверх, едва не столкнувшись с патрулем, пробежал еще сотню метров и нырнул в приоткрытый амбар. Выждал полчаса, но кипиш никто не поднял. Либо чистильщики рассудили, что это не их проблема, либо мой разум сыграл со мной злую шутку, подкинув слуховой галлюцинацией. После сегодняшнего испытания с отрубанием руки я ничему не удивлюсь. Вышел из амбара и смешался с толпой вояк, разбивающих лагерь. Практически все бойцы были перемазаны кровью и кишками, а я лишь один из сотни. Ни у кого не возникло никаких вопросов. Благодаря этому очень скоро я сидел у костра и ел омерзительную похлебку. Вкус полное дерьмо, но с каждой ложкой становилось все спокойнее. По плечу хлопнули так, что я едва не обос испугался. Рядом сел Мишка. А ты куда делся? На выход вместе шли, а потом пропал. — Да я лекарям помогал. — Понятно. Надеюсь, не о а то смотри мне. Придется рассказать все верки. Ну и тебе пистонов ставить. Вы ж эталон семьи для меня. Белые зубы друга блеснули в свете костра. Забаскалит сволочь. — Не переживай, брак в безопасности. Мишань, хотел спасибо тебе сказать. — За что? Это вроде ты меня к лекарю тащил, а не наоборот. «Как за что? Руки у тебя две? А значит, когда испытание было, ты ради меня одной из рук себе отрубил. Это дорогого стоит». «Я смотрю, и у тебя обе на месте. Считай квиты. А откуда ты узнал, что в моем испытании ты был?» «Да так, пальцем в небо ткнул». Сидеть под кроваво красной луною костра, жрать отвратительное варево, но рядом с верным другом было чертовски приятно. Хотя заживающая рана на руке дико чесалась, но это мелочи. Стал ли я сегодня ближе к пониманию мира демонов и как их уничтожить? Пожалуй, нет. Но появилась куча вопросов, о которых я никогда ранее не думал. Если разлом третьего уровня размером с город, то что такое разлом пятого уровня? Десятки тысяч демонов? Сотни тысяч? Разломы третьего уровня всегда так выглядят? И что такого ценного хранится в зубастых сундуках, что стоило бы жизни человека? В лагере царила атмосфера уныния. Никто не пел песен, шутки и улыбки были как будто под запретом. Только Джа что-то насвистывал себе под нос покуриваться самокрутку. Сил сидеть и пялиться в костер не осталось. Я поднялся и побрел в сторону амбара. Надеюсь, там будет ровное место для ночлега. Удалось найти даже кое-что получше. Синовал. Кроме меня никто не облюбовал. Аромат высохшей травы стоял такой, что закачаешься. Открыл интарь чтобы извлечь спальный мешок, но сделать этого так и не успел. «Слышь, Нырь, я тебя видел!» Грубый голос послышался из-за спины. «Ого! Рад за тебя! Наличие зрения в наше время довольно редко встречается. Хорошая мина при плохой игре...» Выручала меня кучу раз. Думаю, тут поможет. Коренастый мужик с редкой бороденкой и раскосыми глазами пялился на меня самодовольно скалясь. «Кончай и стать. Там, в храме, когда открывали сундук!» «А, ну да. Я, как и все, был в храме. Но когда Кристоф всех выгнал, мне тоже пришлось уйти. А что там было?» — беззаботно отмахнулся от чистяшка. «Не старайся я дурака!» «Если я расскажу хромовникову что ты видел жертвоприношение, как думаешь, что он с тобой сделает?» Чистильщик подступил ближе, вдохнув на меня смрадным дыханием. «Пошли угрозы. Обожаю этот момент». О -о -о. И что же он сделает?» «Выпотрошит тебя, как рыбу. Но я могу и промолчать». Наконец-то начался тор. «Шантаж? Хм, интересно. Что хочешь взамен?» «Все, что заработаешь в рейде. И инвентарь выворачиваю, барахло твое тоже заберу». Когда он подступил ближе, стало отчетливо видно, что один глаз у него стеклянный. Он безжизненно поблескнул, отражая красный свет луны. «Дешевка», — усмехнулся ему в лицо. «Ты че, Щегол? думаешь, я блефую?» Одноглазый схватил меня за грудки. «Закрой свою сраную пасть», — в моей руке появился нож, который тут же прижался к шее чистерчка. А теперь давай я тебе расскажу, как вижу ситуацию. Ты пришел и начал шантажировать ни в чем не повинного человека, пытаясь срубить бабла. Надеюсь, ты помнишь, что грозит по закону заграбеж? А это он и есть. Рот закрой. Сейчас я говорю. Короче, у нас два пути. Я иду к Кристофу и рассказываю, что ты пытался меня ограбить, либо могу тебя вскрыть прямо здесь, от уха до уха. А что бы я ни выбрал, тебе стоит знать, что у меня есть друг, старший инквизитор. «А у тебя есть связи среди офицерского состава? Если нет, то задумайся, кому поверят, мне или тебе». «Ты... ты ничего не докажешь!» — пробубнил, понизив голос, чистильщик и отпустил меня. «Два!» — начав радо. я предусмотрительно извлек из интеря телефон, который сейчас и показал горе-вымогателю. «Когда ты меня окликнул, я включил запись нашего разговора. Глаза шантажиста расширились от понимания, как он влип. Отлично. «Раз с этим мы разобрались, то что ты выбираешь? Смерть прямо сейчас?» Подступив ближе, вдавил лезвие в кожу чистильщика так, что капля крови скользнула по металлу. «Или я иду, сдаю тебя Кристофу, и немногим позже тебя повесят за грабеж». «Да я пошутил!» «Чё ты такой серьезный?» примирительно усмехнулся шантажист, пытаясь отвести лезвие ножа в сторону. «А это уже не важно. Канцелярия разберется, шутил ты или нет». Парень, может, договоримся? У меня жена, дети, они ж сгинут без меня. Да мне на них насрать. Лучше тебе денег дама. На, держи сто тысяч! Хорошие деньги! В его руке материализовалась пачка мятых купюр. Это я возьму за моральный ущерб. Че? Какой ущерб? Секундное возмущение сменилось испугом, когда я надавил ножом на шею сильнее. Моральный. За оскорбление и твою клевету. А что ты можешь предложить за свою жизнь? А, ну, я. Короче, высыпай все, что есть в инвентаре. Я выберу и заберу себе одну вещь. Кто еще из нас грабитель? Ты что-то сказал? Нет, господин, я успаю, усыпаю. К сожалению, чистильщик уже успел сбросить все собранное с демонов, да и взять-то с него было нечего. Разве что редкое копье с желтым камнем, встроенным в лезвие? Копье дранмарских горцев. Класс оружия, тип редкий. Особенности. Инкрустирован грозовой камень, позволяющий разить врагов силой молнии. Вес — 2 килограмма 450 граммов. Вещь куда интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Я поднял копье с земли и повертел в руках. Двухметровая древка. Пинжаловидный наконечник слегка зазубрен, Но не беда, точильный камень все поправит. Хм, а неплохо сбалансировано? Беру. Нет так не это господин копье досталось мне по наследству от отца прошу возьмите что нибудь другое забавно как быстро он перешел от повелительного тона к пресмыкательству отец подарил тебе копье а я дарю жизнь забирая взамен кусок дерева и металла несправедливый ли это обмен если нет то можешь прогуляться к храмовнику. Право. обмен справедливый чистильщик потупил взор биля как побитая собака «Тогда мы в расчете. Можешь проваливать. И хлам свой собери». Я пнул ногой сброшенное содержимое его инвентаря. Этот недошантажист мог получить такое копье в двух случаях. Удалось кого-то запугать, либо просто украсть во время сбора лута. Я предполагаю, что он шел вторым путем. Это, пожалуй, самый большой плюс в работе чистильщиком. Выживай любой ценой и молись, чтобы твои напарники сдохли. Когда это случится... Ты будешь волен забрать по тихой грусти все, что тебе приглянется, ведь ты единственный чистильщик в команде с безграничным доступом к луту. Ночью мне не спалось. Прислушался к каждому шороху. Пару раз подскакивал, думая, что чистильщик вернулся, чтобы прирезать меня. Но этот трус так и не решился. Эх, если бы он знал, что его взяли на понт, то сто процентов вернулся бы, пытаясь взять свое. На ночь глядя решил полюбоваться, как я подрос. Имя. Станислав. Уровень 26. Текущий опыт. 7137 из 10835. Класс. Экзорцист. Ранг. Атепт. Уровень жизни. 100 из 100. Уровень маны. 120 из 120. Характеристики. Физические. 28. Сила 7. Для повышения необходимого 400 опыта. Ловкость 11. Для повышения необходимо 6400 опыта. Живучесть 10. Для повышения необходимо 3200 опыта. Умственные 33. Интеллект 12. Для повышения необходимо 12800 опыта. Реакция 11. Для повышения необходимо 6400 опыта. Восприятие 10 плюс 10. Для повышения необходимо 3200 опыта. Навыки. Активные. Гробница праотцов – 2. Голос разума – 4. Духовное очищение – 3. Картограф – 1. Пассивные. Ускоренное восстановление маны – 8. Дополнительные. Защита от внушений – 3. Классовый. Свободные очки навыков – 2. Инвентарь – 70 кг. Доступная экипировка. Кольцо Ртугхара. Класс снаряжения. Тип уникальный. Особенности. увеличивают восприятие на 10 единиц. Вес 3 грамма. Нож. Класс оружия. Тип самопал. Особенности. Обработан маслом сараимских святын, благодаря чему не оставляет ран на одержимых, разрезает только демоническую плоть. В рукоятку вставлена частица кристалла огненного нефалева, что увеличивает силу пробития. Вес 180 грамм. Арбалет Святой Инквизиции. Класс оружия. Тип редкий. особенности Десятизарядный магазин и тетива из карбонового волокна позволяют пробить насквозь не только плоть, но и сталь. Вес 9 килограммов 860 граммов. Копье трендмарских горцев. Класс оружия. Тип редкий. Особенности. Инкрустирован грозовой камень, позволяющий разить врагов силой молнии. Вес 2 килограмма 450 граммов. Кристалл души. Класс артефакт. Тип редкий. Состояние заполнен. Особенности. Внутри заточена Душа Лорда и Дракс Грейгард. Вес 150 граммов. Глаз Мучника. Класс Артефакт. Тип одноразовый. Особенности. Укажет путь потерявшему надежду. Вес 32 грамма.